Глава восьмая. Психотерапия при депрессии. На сегодняшний день существует более 200 различных методов психотерапии. Не все подходят для лечения депрессии. Не стоит идти к психотерапевту просто потому, что это хороший психотерапевт, его кто-то порекомендовал или так получилось, подвернулось. Независимо от опыта специалиста, Метод просто может не подойти человеку, потому что он не решает актуальных проблем. При депрессии важно искать именно того специалиста, который работает с этими состояниями и понимает, что это за диагноз и какие техники применять. Когнитивно-поведенческая терапия Когнитивная терапия была разработана Аароном Беком в 1960-х годах для лечения депрессии. Она основана на идее, что негативные мысли поддерживают депрессивное состояние. Со временем БЭК начал интегрировать поведенческие техники, такие как изменение привычек и устранение избегающего поведения, чтобы сделать лечение более эффективным. Этот подход объединил когнитивные и поведенческие методы, что привело к созданию когнитивно-поведенческой терапии – КПТ. КПТ направлено на работу с настоящим и ближайшим будущим, не углубляясь в детальные аспекты прошлого. Основная задача КПТ – дать человеку конкретные инструменты и техники для борьбы с депрессией, тревогой и другими трудностями в повседневной жизни. Терапия помогает распознавать, оспаривать и менять негативные мысли и убеждения, которые поддерживают депрессивные состояния. Уже на первой встрече с терапевтом даются техники и упражнения, которые сразу же можно применять в повседневной жизни. Хотя КПТ в основном сосредоточено на текущих мыслях и поведении, иногда обсуждаются и элементы прошлого, но скорее на когнитивном уровне. Например, терапевт может спросить, откуда появились негативные убеждения вроде «я неудачник» и «когда они сформировались». Однако детальное обсуждение семейных отношений или детских переживаний не является фокусом этого метода. Основной акцент КПТ направлен на изменение текущего восприятия и убеждений, чтобы помочь человеку лучше управлять своим состоянием. На сегодняшний день КПТ – хорошо изученный метод с доказанной эффективностью при депрессии. Исследования показывают, что 70-80% пациентов – отмечают значительное улучшение состояния после курса КПТ. Когнитивный треугольник В когнитивно-поведенческой терапии используется концепция когнитивного треугольника, который включает три взаимосвязанных элемента – мысли, эмоции и поведение. Все три компонента влияют друг на друга, но в КПТ основной акцент делается на работе с мыслями и поведением – Именно через изменение мыслей и поведения можно косвенно влиять на эмоциональное состояние. Нельзя изменить свои эмоции по щелчку пальцев, например, почувствовать себя счастливым, когда вам грустно. Однако можно влиять на свои эмоции, изменяя мысли и поведение. Изменение мышления помогает переосмыслить ситуацию и трансформировать эмоциональную реакцию на нее. Например, когда мы замещаем негативные убеждения более реалистичными, наши эмоции тоже становятся более позитивными. Точно так же можно влиять на мысли и чувства. Например, активно действуя, можно улучшить настроение и изменить восприятие ситуации. Работа когнитивного треугольника идет в обоих направлениях. Изменения в поведении и мыслях влияют на эмоции – Но и эмоции могут влиять на мысли и действия. КПТ учит осознавать эти взаимосвязи и управлять ими. Давайте еще раз закрепим, потому что это очень важно. Именно мысли влияют на эмоциональный фон. Когда в различных медитациях говорится «измени свои мысли, изменится жизнь», в этом заложен большой смысл. Разные мысли – разные эмоции. КПТ при депрессии. Депрессия – это эмоции, на которые не получится влиять напрямую. Нельзя себе приказать «несмотря на депрессию, через минуту я буду счастлив, и все пройдет». О работе с мыслями и поведением поговорим в соответствующих главах. Там же я дам конкретные методики и техники, чтобы облегчить свое состояние. Сейчас же обсудим базовые моменты. Помимо работы с мыслями, в КПТ важна поведенческая активация – благодаря которой можно постепенно изменить эмоциональный фон. Это первый шажочек, то, с чего можно начать уже сейчас. На приеме Артем, 34-летний программист, работающий на удаленке. Он обратился ко мне с жалобами на угнетенное настроение и потерю интереса к жизни. Артем рассказал, что в последнее время выполняет рабочие задачи на автопилоте, без прежнего энтузиазма. Весь день он проводит в квартире, перемещаясь между диваном и рабочим столом. А чувство опустошенности и апатия становится все сильнее. Артем признался, что почти перестал выходить на улицу и проводить время на свежем воздухе. Его график работы размылся. Он начал засиживаться допоздна за компьютером, что еще больше усугубило его состояние. В свободное время он часто лежит на диване, смотрит телевизор или играет в компьютерные игры, но и эти занятия не приносят радости. Он заметил, что физическая активность снизилась до минимума, что сказалось на самочувствии, появилась постоянная усталость, ухудшился сон, и его стало беспокоить ощущение, что он просто теряет время, не двигаясь ни в одном направлении. Я предложила Артему включить в свой день небольшие но регулярные активности, которые могли бы его немного разбудить. Мы обсудили идею начинать утро с легкой прогулки, даже если это всего 10-15 минут на свежем воздухе, и он согласился попробовать, хотя изначально скептически отнесся к этой идее. В первый день ему пришлось буквально заставлять себя выйти из дома, но, к его удивлению, после прогулки он почувствовал легкость и ясность в голове, которых ему так не хватало. Через несколько дней Артем заметил, что его состояние постепенно меняется. Он стал вставать раньше, легче организовывать свой день, и прогулки начали приносить не только физическую бодрость, но и улучшение настроения. Он описал это как маленькие победы, которые давали ему мотивацию продолжать. Вскоре он добавил в свое расписание небольшие тренировки и встречи с коллегами оффлайн, что также положительно сказалось на его состоянии. Через две недели Артем поделился, что начал чувствовать себя более энергичным и уверенным, а мысли о собственной несостоятельности стали возникать реже. Эти простые действия дали ему ощущение контроля над своей жизнью и стали первым шагом на пути к выздоровлению. Таким образом, поведенческая активация помогла Артему не только улучшить эмоциональный фон, но и восстановить структуру дня, что было ключевым элементом в его лечении. Как видите, воздействие на этот треугольник выглядит так. Что-то делаем, следом меняются мысли, а затем эмоции. Протокол КПТ. Классическое КПТ проводится один раз в неделю. Однако в условиях стационара и при тяжелых депрессиях режим занятий может меняться. Например, в стационаре одной из немецких клиник, где я работала, для коллег клинических психологов существовал стандартный протокол работы с пациентами, у которых диагностировали депрессию. Он был рассчитан на 8 занятий в течение месяца, занятия проходили два раза в неделю. Если человек находился в тяжелом состоянии, Количество встреч увеличивалось до трех раз в неделю. Почему же оптимальным считается занятие один раз в неделю? Некоторые клиенты приходят к психотерапевту с такой идеей «Давайте сделаем марафон. Я возьму отпуск на недельку-две, вы за это время расскажете мне весь материал, и мы ударно поработаем, а потом я уже пойду дальше работать и больше не буду тратить на это время». К сожалению, так не получится. Информацию, конечно, можно прослушать, но от этого толку мало, ее нужно внедрить в жизнь. А наш мозг перестраивается медленно. На сессии человек получает определенную долю информации. Ему даются упражнения и техники, которые предстоит практиковать дома. Чтобы эту информацию принять, интегрировать в свою жизнь пройдет немало времени. Терапевт не читает нотации. Если вы приходите к психологу и целый час слушаете норовоучение, то это не психотерапия. Это что-то другое, поскольку терапия – это обоюдно активный процесс, в котором задействованы и психотерапевт, и пациент. Сессия в КПТ предполагает активные задания, объяснения, обсуждения, ролевые диалоги. Домашние задания на неделю включают множество активностей – Это может быть и ведение дневников, и анализ фраз, и работа с привычками, мыслями. Есть, конечно, программы КПТ, рассчитанные на больший срок, например, 16-20 занятий. Окончательно сказать, сколько сеансов понадобится, не всегда возможно. Нужно учесть и состояние человека, и скорость, с которой он проходит материал, и возраст, и множество других факторов. В моей практике пациенты с тревожно-депрессивными состояниями проходили КПТ и за два месяца, и за полгода, причем материал был одним и тем же. В целом, я бы сказала, что хороший курс КПТ занимает плюс-минус полгода. Это, пожалуй, самый реальный срок, чтобы полностью выйти из депрессии. Когда вы записываетесь на терапию, учтите, что у КПТ отсроченный эффект. Да, мы даем человеку инструменты здесь и сейчас, но основной эффект наступает только через пару месяцев, когда человек уже понимает, что он делает, как это все работает. При всех успехах КПТ 20-30% людей не отвечают на нее. В этом случае есть несколько вариантов. Если у человека все-таки не просто депрессия, а более глубокое состояние, Которое изначально было замаскировано депрессией и осталось нераспознанным. Речь идет, например, о расстройствах личности тревожно избегающее, пограничное, нарциссическое, гистрионное и так далее. По современной классификации большинство расстройств личности носят смешанный характер с чертами разных паттернов. В этом случае КПТ может помочь выйти из депрессивного эпизода, но не подействуют на основное состояние. Проблемы и неудовлетворенность жизнью остаются. И тогда человека нужно направить на более глубокую психотерапию, диалектическую поведенческую терапию, ДБТ, схемотерапию, психодинамическую терапию, которые помогут проработать расстройство личности. При этом бывает так, что хронические депрессии – накладываются на укоренившиеся убеждения и пессимистичный, депрессивный характер. В результате человек проявляет резистентность к базовым методам КПТ. Тогда в ход идут другие методы, например, система когнитивно-поведенческого анализа психотерапии CBASP или Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. CBASP – Это специфическая форма когнитивно-поведенческой терапии, разработанная специально для лечения хронической депрессии, особенно у тех пациентов, у которых симптомы депрессии сохраняются на протяжении многих лет и сопровождаются устойчивым пессимистическим мировоззрением. Метод был создан Джеймсом Маккаллоу. Это интегрированный подход, который сочетает элементы когнитивно-поведенческой терапии. и межличностной психотерапии. Особенности метода – фокус на межличностных отношениях, анализ ситуаций, фокус на обучении и изменении восприятия, эмпатическая конфронтация. Терапевт одновременно поддерживает пациента и мягко обращает внимание на те моменты, где его поведение и восприятие неадекватны реальности. Это помогает пациенту увидеть и осознать, свои автоматические негативные реакции. Другие методы лечения. В завершение давайте поговорим о тех методах, которые на слуху, но не всегда и не всем подходят. Для их применения требуется больше клинических исследований. Возможно, какие-то из этих методов будут рекомендоваться для лечения депрессии в будущем, когда будет получено достаточно данных. Психоанализ. Вы наверняка не раз видели в фильмах сцены, в которых человек лежит на кушетке и что-то рассказывает терапевту, используя свободные ассоциации, а терапевт сидит в кресле за ним и пассивно слушает. Это и есть классический психоанализ по Фрейду. Подход направлен на выявление бессознательных конфликтов, вытесненных воспоминаний и неразрешенных проблем, часто идущих из детства. В классическом психоанализе терапевт занимает пассивную роль, что помогает пациенту свободно выражать свои мысли и эмоции. В чистом виде метод уже практически не применяется, но на нем базируются более современные психодинамические направления. Клиенту не обязательно лежать на кушетке, психотерапевт занимает более активную позицию, может что-то спрашивать, комментировать. Психодинамическая терапия – длится от нескольких лет, при этом сессии проходят 2-3 раза в неделю. Краткосрочная психодинамическая психотерапия занимает 6-8 месяцев. Метод психоанализа и психодинамические методы чаще всего назначаются в двух случаях. В первом, когда у человека есть проблемы из детства, тяжелые отношения с родителями, дисфункциональная семья, И ему хочется разобраться в прошлом. Во втором случае, если есть расстройство личности и другие тяжелые диагнозы, когда требуется глубокая перестройка личности. Так психодинамическая терапия зарекомендовала себя при РПП, психосоматике, зависимостях. Однако этот метод не всегда подходит при острых депрессивных эпизодах. Психоанализ порой требует длительной терапии. поэтому быстро снять острые симптомы не получается. Гештальт-терапия Гештальт-терапия – метод психотерапии, основанный на принципах осознанности и проживания текущего момента. Разработан Фрицем Перлзом. Основной принцип заключается в осознании эмоций, потребностей и переживаний, а также в интеграции различных частей личности – Терапия помогает выявить, как прошлый опыт и текущие ситуации влияют на поведение. В лечении депрессии гештальт-терапия помогает пациентам осознавать свои чувства и внутренние конфликты. Также это работа с незавершенными ситуациями и телесными ощущениями. Метод помогает выразить подавленные эмоции и потребности. Эффективность гештальт-терапии при депрессии подтверждается исследованиями. Около 60-70% пациентов отмечают значительное улучшение состояния. Тем не менее, гештальт-терапия не применяется при депрессии повсеместно, так как на сегодняшний день метод имеет гораздо меньшую доказательную базу, чем КПТ. Терапия принятия и ответственности – ACT. Терапия принятия и ответственности – Acceptance and Commitment Therapy, ACT, была разработана Стивеном Хейсом в 1980-х годах. ACT фокусируется на принятии дискомфортных мыслей и эмоций, возможности жить в соответствии со своими ценностями, несмотря на внутренние переживания. Вместо того, чтобы изменять или контролировать негативные мысли, ACT учит принимать их, выполнять осознанные действия. Уже есть исследования по эффективности ACT при депрессии. В среднем около 60-70% пациентов с депрессией отмечают значительное улучшение состояния после курса ACT. Метод хорошо развивает психологическую гибкость, помогает посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Это повышает устойчивость к стрессам и неблагоприятным событиям. Экзистенциальная терапия. Экзистенциальная терапия это психотерапевтический подход, основанный на философских идеях и разработанный такими авторами, как Виктор Франкл, Ролла Мейх и Ирвин Елом. В этом методе обсуждаются базовые аспекты нашего существования: смысл жизни, свобода выбора, ответственность, одиночество, отношение к смерти. Экзистенциальная терапия не стремится устранить симптомы, а помогает человеку осознать и принять экзистенциальные вызовы, с которыми он сталкивается. Во время депрессивного эпизода человек негативно воспринимает свою жизнь, не видит целей, смысла, обесценивает свои достижения. Экзистенциальная терапия помогает снова прийти к себе, своим целям, смыслу и ценностям. Терапия направлена на исследование личных убеждений и существующих внутренних конфликтов, таких как чувство бессмысленности. Человек учится принимать неопределенности парадоксы жизни, находить личные смыслы в трудных ситуациях и развивать более аутентичное отношения к себе и окружающему миру. Это дает увидеть больше возможностей для изменений и выбора в своей жизни». Эффективность экзистенциальной терапии при депрессии варьируется, но исследования показывают, что около 50-60% пациентов отмечают значительное улучшение состояния после курса терапии. Экзистенциальная терапия особенно эффективна для тех, кто сталкивается с кризисами смысла, экзистенциальной тревогой или глубокими личностными конфликтами, которые часто лежат в основе депрессии. Во время занятий можно повысить удовлетворенность жизнью, укрепить чувство личной ответственности и обрести более позитивное восприятие своего существования. Психотерапия и медикаменты. Порой у пациентов возникают опасения, что медикаменты исказят его психику, поэтому психотерапия будет неэффективной. На самом деле антидепрессанты психотерапии не только не препятствуют, но и способствуют улучшению. Единственные медикаменты, при приеме которых психотерапия не проводится, это транквилизаторы. Феназепам, алпразолам, диазепам, клоназепам и другие препараты из этой группы тормозят психическую активность. Именно поэтому при тяжелых депрессиях психотерапия подключается позже. Вначале назначаются медикаменты. Человека нужно вывести из этого состояния. Если человек употребляет психоактивные вещества, появляется на приеме в алкоголизированном состоянии, психотерапия отменяется. В этом случае нужно вначале пройти терапию и реабилитацию по поводу зависимости – а потом уже заниматься остальными проблемами. И даже при спорадическом употреблении бокала вина по вечерам задача врача – мотивировать человека к полной абстиненции. Если зависимости депрессия выражены в равной степени, если сложно понять, что первично, а что вторично, желательно искать специализированные отделения и клиники двойного диагноза. В этом случае лечение зависимости и психиатрического диагноза ведется параллельно. Улучшение в одной сфере ведет к улучшению и в другом направлении. Техники. Техника сострадающего начала, техника адвоката. У большинства людей есть внутренний критик. Он активируется при депрессии и буквально не дает продохнуть. Постоянно критикует, обвиняет. осуждает, призывает к ответственности. Как, по-вашему, будет чувствовать себя человек, если некто встанет у него за спиной и будет постоянно оценивать и критиковать его действия? А ведь при депрессии именно такую позицию, сами того не желая, вы занимаете по отношению к себе. В конечном итоге вы не только ухудшаете свое самочувствие, но и не даете себе возможности спокойно заниматься делами, спокойно жить. Фактически с вами денно и нощно рядом находится обвинитель, прокурор, а защитника-адвоката нет. Наша задача в этой технике – достроить фигуру такого адвоката, того, кто всегда на вашей стороне. Проводите технику наедине с собой. Возьмите три стула. На первом стуле сидите вы нынешний, нынешняя. На втором стуле ваш обвинитель. На третьем стуле ваш адвокат. Поначалу сядьте на стул обвинителя и посмотрите на себя его глазами. Расскажите о себе в третьем лице с точки зрения обвинителя. Мурашки по коже, правда? Он жестокий, наказывающий, не знающий пощады. Критикует за малейший промах. Следом пересядьте на стул защитника-адвоката и перечислите аргументы в вашу защиту, в защиту человека, который борется за свою жизнь. В качестве адвоката вы можете выбрать любого знакомого человека, который всегда на вашей стороне. Возможно, это кто-то из родственников, тренер, дедушка, учительница, старший брат и так далее. Посмотрите на себя сострадательным взглядом полным поддержки и любви. Посмотрите на себя глазами верного друга. Что бы вы сделали, находясь на его месте? Как бы посочувствовали лучшему другу в депрессии? Положили бы руку на плечо, обняли, подбодрили? Задача на ближайшее время – стать таким лучшим другом самому себе. Как только у вас возникают критикующие дисфункциональные мысли и включается внутренний критик, Сразу подключайте и адвоката. Техника подбодрить друга. Еще одно сравнение. Представьте лучшего друга или подругу, которые находятся в депрессии. Вы видите, в каком состоянии они находятся. Неужели будете критиковать и ругать за промахи? Нет, вы, скорее всего, найдете всевозможные слова поддержки, принятия, одобрения, оптимизма, чтобы дать человеку надежду. Теперь представьте, что рядом сидит ваш лучший друг. Выпишите все фразы поддержки, которые могли бы ему сказать. После этого постарайтесь применить их к себе. Приучайтесь разговаривать с собой именно такими фразами. Держите их под рукой. И когда наступит ситуация, в которой у вас возникнет желание критиковать и ругать себя, произнесите их вслух или про себя. Важно помнить, что даже при хорошей психотерапии могут быть откаты. Помните это временное явление. Постарайтесь не включать внутреннего критика и не обесценивать все, чего вы достигли за период работы над собой. Анализируя откат, ответьте на такие вопросы. Какая ситуация спровоцировала плохое настроение? Пессимизм, снижение активности, самобичевание, ощущение беспомощности. Что можно было сделать по-другому? Как в следующий раз вы хотели бы отреагировать на подобную ситуацию? Чему научила вас эта ситуация? Благодаря анализу вы можете сделать работу над ошибками и идти дальше. И даже если у вас случился шаг назад, не опускайте руки и не отчаивайтесь. Один шаг назад, два шага вперед. Маленькие шаги со временем дадут свои результаты.